23. Джонас окончательно понял, что происходит, лишь услышав крики Уилла Диаборна «Хайл, ко мне! Пленных не брать!» — боевой клич, которым испокон веку подбадривали себя стрелки. Все сразу встало на свои места, доносящиеся да сзади выстрелы уже не вызывали удивления. Он развернул коня, уголком глаза увидел, что Рой повторяет его маневр, но куда больше, чем действия Роя, его волновал магический кристалл, такой могучий и такой хрупкий, мешок с которым болтался взад-вперёд шеи лошади. «Это же мальчишки!» — воскликнул Рой. От изумления его физиономия стала еще глупее. «Диаборн! Мерзавец!» — прохрипел Хэш Ренфрю, Его револьвер выстрелил. Джонас увидел, как с головы Диаборна сорвало сомбреро. А потом мальчишка начал стрелять, и Джонасу за всю жизнь не доводилось видеть лучшего стрелка. Ренфри приподняла над седлом и отбросила назад, но он не выпустил из руки револьвера и ещё дважды выстрелил в синее небо, прежде чем мёртвым шмякнуться ози. Ленджел более не пытался сдёрнуть с плеча ручной пулемет лишь таращился на летящего на него, окутанного пылью всадника. «Назад!» — крикнул он. «Именем ассоциации конезаводчиков приказываю тебе!» Черная дыра появилась в центре его лба, чуть повыше того места, где сходились брови. Руки взлетели вверх с растопыренными пальцами, словно он решил сдаться. Так он и умер. «Сукин сын! Горёбаный сукин сын!» — заверещал Дипейп. Попытался вытащить револьвер, но он зацепился за пончо. Попыток этих Дипейп не оставлял и в тот момент, когда пуля из револьвера Роланда разворотила ему рот до самого Адамова яблока. «Как такое могло случиться?» — в изумлении думал Джонас. «Нас слишком много!» «Нас случилось!» Мальчишки из превходящего мира с блеском использовали эффект внезапности, провели классический маневр, описанный во всех учебниках. Именно так рекомендовалось действовать стрелкам в том случае, когда противник значительно превосходил их в численности. И джонасовская коалиция ранчеров, ковбоев и крепких парней рассыпалась как карточный домик. Те, кто не умер, улепетывали во всех направлениях, словно за ними гналась сотня дьяволов, вырвавшихся из ада. Гналась не сотня и не дьяволов, но нападавшие сражались, как добрая сотня этих исчадий ада. Везде в пыли валялись трупы, и Джонас увидел, как один из мальчишек, прикрывающий остальных с тыла, стоквард, налетел на ковбоя, ударом кулака выбил из седла и прострелил ему голову, пока тот падал. «О боги!» — подумал Джонас. «Да ведь это же Кройден, владелец раньше пиано!» Да только теперь он уже ничем не владел. А Диаборн уже летел над Джонаса, потрясая револьверами. Джонас схватился за веревку мешка, завязанную на роге передней луки, в мгновение ока развязал ее, поднял мешок, оскалив зубы, его седые волосы развивались на ветру. «Подойди ближе, и я разобью его! Я серьезно, паршивый щенок, не смей приближаться!» Роланд не придержал лошадь, даже не задумался над словами Джонаса. Вспоминая потом случившееся, он пришел к выводу, что в тот момент за него думали руки. Вообще воспоминания были какие-то смутные, словно видение в потускневшем зеркале или в колдовском магическом кристалле. «Боги, это он!» — подумал Джонас. «Сам Артур Эльский пришел, чтобы лишить меня жизни!» И когда дуло револьвера Роланда глянуло на него, огромное, как шахтный тоннель, Джонасу вспомнились слова, которые этот молокосос бросил ему во дворе сгоревшего ранчо. «Душа такого человека, как ты, не может покинуть Запад!» «Я знал!» — думал Джонас. — Даже тогда я знал, что дело идет к этому. Но, конечно, он не рискнет шаром. В этом катете он главный, и он не рискнет. Ко мне! — закричал Джонас. — Их только трое! Ко мне трусы! Но он остался один. Лэнджел лежал на боку рядом со своим идиотским пулемётом. Невидящие глаза Роя смотрели в синее небо, Квинтус скакал, Хуки погиб, ранчеры и ковбои, что были с ним, полегли, как скошенная трава. Только на Клея он мог бы рассчитывать, да только в этот критический момент тот находился совсем в другом месте. «Я его разобью!» — прокричал он неотвратимо надвигающемуся на него мальчишке с холодными, как смерть, глазами. «Клянусь всеми богами! Я его...» Роланд взвёл курок револьвера и выстрелил. Пуля пробила центр татуированной руки, что держала веревку, и ладонь исчезла, оставив только пальцы, торчащие в разные стороны из кровавого месива. На мгновение Роланд увидел вытатуированный гроб, потом его залила хлынувшая кровь. Мешок полетел вниз. Но в тот момент, когда Быстрый врезался в коня Джонаса и отбросил его в сторону, Роланд мягко подхватил мешок на согнутую руку. Джонас, видя, что лишился бесценного магического кристалла, издал яростный крик, схватил Роланда за плечо и едва не вытащил из седла. Кровь Джонаса горячим дождем окропила лицо стрелка. «Отдай его, негодяй!» Вторая здоровая рука Джонаса нырнула под пончо, выхватила револьвер. «Отдай! Он мой!» «Уже нет!» — ответил Роланд. Быстро развернулся, удивительно быстро и грациозно для такого крупного животного. И Роланд дважды выстрелил Джонасу в лицо. Лошадь Джонаса встала на дыбы и сбросилась сбросила седоволосого на землю. Он упал на спину. Его руки и ноги дернулись и застыли. Рон перекинул мешок через плечо и поскакал к Адберту и Алину, готовый прийти на помощь, которая однако не потребовалась. Бок оба, они сидели на лошадях, широко раскрытыми глазами оглядывая усеянную трупами землю, глазами юношей, впервые прошедшими огонь и еще не верящими, что обошлись без ожогов. Ранила только Алина. Пуля вспорола ему левую щеку. Рана зажила быстро, но шрам остался до самой смерти. Аллен так и не смог вспомнить, кто подстрелил его и когда. Он вообще мало что помнил с того момента, как началась стрельба. То же самое произошло и с Катбертом. «Роланд!» — Катберт дрожащей рукой смахнул пот с лица. «Хайл! Стрелок!» «Хайл!» Катберт забрал у Роланда неиспользованные стальные шарики. «Роланд, мы живы!» «Да». Али наглядывался, медленно приходя в себя. «А куда подевались остальные?» «Мне представляется, они меньше двадцати пяти остались здесь навсегда». Роланд указал на трупы. «Остальные...» Он махнул рукой, которая все еще сжимала револьвер. «Удрали...» Думаю, теперь их на войну и на аркане не затянешь. Роланд сунул револьвер в кобуру, снял мешок с плеча, поставил на переднюю луку седла, раскрыл. И, мгновение спустя в черном зеве мешка, вспыхнуло розовое сияние. Оно поползло по гладким, незнающим бритвы щекам стрелка, заполнило глаза. Роланд! Катберт внезапно занервничал. «Не думаю, что тебе стоит играть с этой штуковиной. Особенно сейчас. Стрельбу наверняка слышали у скалы висельников. Если мы хотим закончить то, что начали, у нас нет времени на...» Роланд пропустил его слова мимо ушей. Сунул обе руки в мешок, вытащил из него магический кристалл. Поднес к глазам, не замечая, что пачкает его кровью Джонаса. Кристалл не возражал. Не в первый раз его метила кровь, он мерцал и поблескивал, а потом в его розовых глубинах словно разошелся занавес, и Роланд уже не мог оторвать глаз от того, что открылось ему.